Не всё и не ничего. 1786 год и о всех и за вся и о всём и ко всем или российский патриот и патриотизм. 1788. Эти журналы были задуманы и подготовлены ФВ Кречетовым, но так и остались в рукописи, если не считать первых листов объявлений об этих изданиях. Собственно говоря, как у журналистики можно говорить только о первом издании, о «не все» и «не ничего». Заглавие этого периодического органа было связано, как указывалось в шестом листе его книги «Все или ничего», вышедшей, по-видимому, в начале 1760-х годов. Смысл названия журнала отчасти поясняется в следующих стихах. Не всё мы знаем, что есть в свете, но знаем всё не ничего. Аба Оба издания Кречтова, "Не всё и не ничего" и "О всех и за вся", предоставляли популяризацию деятельности общества, организованного редактором и издателем, и просветительно-патриотической цели. Каждый лист журнала "Не всё и не ничего" может рассматриваться как отчёт о заседаниях этого общества. Изредка печатались здесь и литературные произведения вроде "Раз глагольствоня" или "Богиня Флора". То есть богиня цветов за благотворение её изявлений от всех народов приписываемой части славы и благодарности. Лис второй или испуганного стихотворца с сатаною в противодействиях перемирие. Лис шестой. Первое названное произведение написано белыми стихами, что в середине 1780-х годов было довольно ещё редким явлением. Второе начавшийся э, таким же стихом в дальнейшем переходила в прозу. Оба произведения напи написаны, как и все прочие творения Кречетова, тяжелым языком, иногда совершенно затемняющим смысл фразы. Запутанные, витиеватые, обильные славянизмами и придуманными сложными сообразованиями статьи и стихотворения в «Не все и не ничего» при беглом чтении создают впечатление, что Кречетов ярый монархист и искренний приверженец Екатерины. Однако в произведениях писателей екатеринского времени надо отличать настоящее их мнение от шаблона и неизбежной комплементарной формы. Так и в журнале не всё и не ничего. Наряду с восхвалениями Екатерины особенно это отразилось в наз навыше разглагольцовые или бакини флоры объявлений благодарности крестьян всё время привозносил, ссылался и истолковывал наказ Екатерины, о котором к этому времени императрица давно забыла и напоминание о котором были ей крайне неприятны. Позднее, когда Кречта в подоносу был арестован и содержался в тюрьме, свидетели показали, что о наказе Екатерины II он высказался, что государь не совсем оставила его без действий и боится, чтоб не из него чего страшного не вышло. Если бы было возможным она совсем бы истребила свой наказ. Поэтому понятно, что неоднократные ссылки Кречтова на наказ, а, а вне всё и ни ничего были более показательными для характеристики его политических взглядов и потому имели большее значение, а, чем бросающиеся сразу в глаза похвалы Екатерине. Обвинители Кречтова, пишет Н. П. Чулков, утверждали, что он желал освобождения крестьян и установления республики, агитировал среди солдат, при помощи которых хотел совершить переворот. Конечно, писать об этом открыто Кречтов не мог, если таковы и были его желания. Вообще в деятельности Кречтова, продолжает цитируемый автор: "Надо различать его писания, в которых он является пламенным почитателем Екатерины II, её наказ, и созданных ею учреждений. Его разговоры, в которых он приводит совершенно другие взгляды на понасят тирана Петра I и распутницу Екатерину II. Стройного и законченного мировоззрения у Кречтитова не было. Политический вольнодумец, тираннаборец или республиканец в религиозном отношении, он стоит на старой платформе и наравне с законом естественным, закон христианский у него является основной всего. А Чулков в этом отношении Ф. В. Кречетов очень похож на другого радикального деятеля тех лет, тоже разночинца Г. И. Попова. Вообще, конец 18-го, начало 19-го века создали особый тип русского политического вольнодумца и в то же время религиозного человека. Литературные изображения подобных людей мы встречаем в известной повести Ивана Сергеевича Тургенева «Пунин и Бабурин». Задуманное Кречетовым общество должно было распространять просвещение также и путем печатания полезных книг. Перечисление предположенных к выпуску сочинений составило содержание второго издания Кречетова «И все, и за вся, и о всем, ко всем» или «Российский патриот и патриотизм». Проанализировав с биографической точки зрения эти материалы историк русской библиографии Н. В. Сдобнов, пришёл к выводу, с которым мы вполне согласны. Для истории библиографии чрезвычайно важным является факт использования Кречтом библиографии в качестве одного из средств пропаганды своих просветительных идей и стремлений, а также тот факт, что книга Издательский проспект Кречтова был первым в России конфискованным и уничтоженным библиографическим изданием. Вместе с тем, нельзя согласиться с Н. В. Здобновым, видевшим в Кречтове только мирного просветителя. Надо полагать, что Кредиттов путём печатных изданий, популяризировавших идею просветительна-патриотического общества, добивался расширения круга сотрудников, на которых уже устным путём намерен был действовать в более радикальном направлении. Н. П. Тюлков в статье о Кредиттове сообщил подробные сведения о деятельности издателя, просидевшего с 18 с 793 по 1801 год в Шлиссельбургской крепости и сделал интересную и убедительную попытку истолковать его произведения в том числе и журналы как проявление русской радикальной мысли конца 18 века. Перепечатанный в 1898 году журнал Кречество «Не все и не ничего» свидетельствует, что он представлял попытку основания органа свободной общественной мысли в то время, когда реакция прекратила деятельность других передовых изданий. Хотя из шести подготовленных листов журнала свет вышел только один, всё же в истории русской журналистики XVIII века издания Кречтова должны быть упомянуты.